Где выпившие ватчонки отдыхали от муштры, забот, пустого рева и бесполезного времяпрепровождения на строевых занятиях, на полигоне, на марш-бросках. Хлопчики двадцать четвертого года за две недели выучились ходить строем, колоть штыком, окапываться, ползать по-пластунски...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 «В доходягу! Поди им командуй! Наведи порядок!» Всюду молчаливое сопротивление, симуляция, подлая трусость, воровство, крохоборство. Люди слабеют, условия в казармах-то невыносимые, скотина не всякое выдержит, больных много. Слухи, пусть и преувеличенные о жертвах и падеже в ротах, ходят по полку. А слухи — это первый признак неблагополучия в хозяйстве.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 Да с такой дикой осотонелостью, что дневальные по казарме или патрули едва их растаскивали. Ну, конечно, в первую голову гемералопии этой подзаболели казарбенные артисты. Булдаков бродил, выставив руки и возводя оч к небу, твердил «У барбродынь бывает». Старшина Шпатор научился быстренько симулянтов разоблачать. «В какой стране столовая? Забыл, Пабаш?»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 с кругляшком на небе, тоже коричневого цвета, быть может, солнышко, быть может, луна. Коврик привезён и как-то еще сохранён с озера Хасан, догадался Скорик. За ковриком, почти уже в углу, была гвоздями пришпилена к бревну артистка Серова. Была она срисована цветными карандашами на картинку, с гитарой, грустно и доверительно улыбающейся.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 Налив по половине кружки водки, крупно нарезав на газету мяса спросил младший лейтенант. «За победу!» «За чего же ещё нам пить-то?» «Ну, за победу так за победу!» Согласился щусь и небрежно даже с форсом выплеснул водку в рот. Размял чёрствую печенюшку, понюхал сперва, потом стал жевать, наблюдая, как неторопливо степенно пьёт скорик. Всё выше и дальше, откидывая голову. ах Передёрнулся он и, поживав мясо, спросил. «Медвежатина?» «Она! Бойцу Рындину бабку прислала. С этого мяса муску укрепнет. Мужик звереет». «Спасибо. Звереть дальше уж некуда». «Ты на суду был?» «Нет, не был, но наслышан». «Парни три дня про еду не говорили, всё про суд. Поломали комедию, перевоспитали народ. Теперь с ними управиться попробуй».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 «Самая красивая и самая базарная, драчливая вороватая птаха в пух и перья бьется со своей более скромной соседкой-сорокой. Тоже не последнего ума и достоинства птица. Вот ты пойми сей бренный божий мир, осмысли его, полюби». Внезапно потолок землянки захрустел, сверху струями посыпался песок на стол, на печку, на командиров. и «Я вот вам так, вашу мать!»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 вот я и пришёл поговорить про дальше плесник ещё по глотку если не в разор и щёлкнув пальцами под потолком не пьянство ради а удовольствие для я и не думал что ты пристрастишься да маля о чем мы не думали о многом мы не думали о главном не только думать не научились но и не пытались научиться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 Его б дома оставить, на развод, как племенного жеребца, чтоб рот крепить, народ плодить. Но попадёт на фронт, если здесь совсем не дойдёт. Мужик видный, богатырь. Его какой-нибудь плюгавенький немчик свалит из пулемёта или из снайперской винтовки. Если раньше не свалит дизентерия. Или это самое, какие, ну, куриная слепота. Вот ведь генерал-заботничек породил о том, чтоб в желудок бойца больше попадала пищи. Обернулось это для ребят бедой. Весь полк задристан. Он что, отроду такой? Посверлил пальцем в висок щусь. Или недавно у него это началось? Он ведь хотел как лучше. Все хотят как лучше. Но выходит всё хуже и хуже. Что это, Лёва? Почему у нас везде и всюду так? «Ты думаешь, я про всё знаю?» «Должен знать. В сферах вращаешься. Это мы тут в земле да в говне роемся». «Да, да, в земле и в говне. Вот что, Алексей». скорик помолчал, отрезал ещё кусочек медвежатины, и изживал. «Ты так не куришь? С детства не куришь. Вот молодец, долго проживёшь. А я закурю, ладно?» Щусь, кивнул и опёршись на обе руки, разгоревшимися щеками, неглядящимися в этом первобытном жилище, ждал продолжения разговора. Значит так. Скоро, совсем скоро тебе и первой руть станет легче, значительно легче. Но, скорейка отвернулся, выпустил дым, покашлял. Но я прошу, предупреждаю, заклинаю тебя,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 «Просьбу мою всё же удовлетворят и пошлют в особый отдел фронтовой часть мешками кровь проливать». «Не обязательно, Алексей Донатович, не обязательно. Да и какое это имеет значение?» «Имеет, имеет. Уже в трёх километрах от передовой полегче. В 30 совсем легко. Боюсь, что там, под Сталинградом, война совсем другая, чем на озере Хасан». «Да, пожалуй».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 Скорик слегка наклонил голову, и как бы давно не волосы съехали на его массивный, далеко в темени взошедший лоб. «Сирота Скорик по собственной воле, сирота-одиночек. Ни родителей, ни жены, ни детей. Родителей предал, жену не завёл. Детей пробовал делать. Может, где-то они есть, да голос не подаёт. «Слушай, больше водки нет?» «Нету. Но я могу достать. Живёт тут одна». Не дожидаясь позволения, щусь голоухом выскочил на улицу. Скорик смахнул с подушки песок, прилег на койку и поглядел на мило улыбающуюся артистку. «Ну что, товарищ Серова, как твоя жизнь молодая протекает? Лучше на нет?» Сообразительный младший лейтенант решил, что ради одной паулитры бродить поздно вечером по земляному городку и тревожить людей не стоит. Занял две.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 «За мной скоро Дневальный придёт. Я подумал, ни к чему посторонним тебя здесь видеть». «Да, да, конечно», — согласился Скорик и стал обуваться. «Ну и гуль-нуль мы с тобой вчера». Скорик снизу вверх испытующе смотрел на Щуся. Тот покивал головою. «Всё, мол, в порядке. Ни о чём не беспокойся».